глава 13. Я все еще не очень хорошо себя чувствовала, но решила не просить повелителя Лунсфальда о новой отсрочке. Проще из камня выжить воду, чем разжалобить черствое сердце этого человека. К тому же неизвестно, чего он потребует за новый договор. Снова поцелуй? Нет уж, я еще прошлый не забыла. То, как Эрланд целовал, явственно вспомнилось, так, словно и сейчас это ощущала. Собственнически властно, бескомпромиссно Совсем не похоже на робкие Трепетные соприкосновения губ Которые описывались в романах Обычно в самом конце, когда герои Уже обручены, а то и женаты А он, должно быть, все делает Так же, как целуется Как права была няня, когда предупреждала Меня насчет мужчин, которым От девушек только одного и надо При мысли о том, что близок Тот день, когда Эрланд-завоеватель Утвердит на меня свои права Начинали дрожать колени. Я будто очутилась в кошмарном сне, который никак не заканчивался. Мне все еще не верилось в то, что Ильмы нет в живых. А я сама больше не принадлежу себе и не хозяйка своим действиям. За меня уже решают, что мне делать и во что одеваться. Что дальше? Прощание с отцом вышло торопливым и скомканным. Он сказал мне несколько до нельзя высокопарно прозвучавших слов, что-то о моем долге перед княжеством и благодарности за приносимую мной жертву а также о надежде, что все предстоящие мне испытания будут встречены с достоинством, и я не поступлю так же, как моя сестра. Напоследок отец как-то быстро и суетливо точно боялся, что я его оттолкну, коснулся сухими губами моего лба. Княгиня Мильдана со мной прощаться не пожелала, да я и не ждала от нее благословений и наставлений. Все же она мне не родная мать. А вот к близнецам я заглянула, на сей раз они не спали. Заглянув в их еще по-младенчески светлые глазенки, я снова мысленно пожелала этим невинным крохам благополучия, здоровья и счастья в будущем. Жаль, что они меня не запомнят. Но я знала, что буду вспоминать о них каждый раз, когда меня начнут одолевать сомнения и желание сбежать от правителя Лунсфальда. В том, что так будет, я не сомневалась. Мне не хотелось уезжать с ним, несмотря на то, что отец оказался не той крепкой стеной, каким я всегда хотела его видеть, и не встал на мою сторону. Ильмы больше нет, а Мельдана возненавидела меня еще сильнее. Здесь все свое. Здесь мой дом. Что меня ждет в чужих краях? Несладкая участь постельной игрушки для Эрланда-завоевателя? А как он поступит со мной, когда в волю наиграется, и я стану ему не нужна? «Сюда ты больше не вернешься», — вспомнила я его слова. Во дворе меня уже ждала карета. Сам Эрланд и его люди приехали верхом, но я сомневалась, что выдержу весь путь, учитывая, что мой опыт ограничивался лишь недолгими конными прогулками в дамском седле. Потому отец и выделил для меня карету. Он порывался также отправить со мной одну или нескольких рабынь, но правитель не позволил. Сказал, что в Лунсфальде у меня будут служанки, а в дороге обойдусь и без них. Спорить я не стала, хотя с компаньонкой мне, разумеется, было бы несколько спокойнее». Навсегда покидая дом, я не удержалась от того, чтобы смотреть в окошко кареты, жадно впитывая все, что видела. Яркую зелень листвы, тонкие стебли цветов, изящные беседки, в которых мы с сестрой любили играть в прятки, когда были детьми. Все здесь хранило память о моем детстве и подростковых годах. Пусть они и не были совсем уж безоблачными, я все равно чувствовала себя куда счастливее, чем сейчас, отправляясь в пугающую неизвестность. Мне не хотелось прощаться. Но вот за нами закрылись ворота, я скомкала в ладонях подол дорожного платья и всхлипнула. Но тут же стиснула зубы. Вот уж нет, не дождется. Ни слезинки больше не пролью. Надо держаться даже наедине с собой. Может, отец и поступил со мной низко. Тут он прав. Кроме достоинства у меня ничего больше не осталось. Разве что еще невинность. Надолго ли? Я продолжала смотреть в окошко, провожая глазами пока еще знакомые места. Мне не так уж часто доводилось покидать пределы княжеского дворца и ближайших его окрестностей. Сейчас я вдруг задумалась о причине. Неужели отец стыдился меня, моей необычной внешности и того факта, что матерью мне приходилась чужестранка? Свой третий брак с юной Эрминой князь мог объяснить тем фактом, что у него не имелось наследника. Но тогда, когда он привез в Ивлин мою мать, княгиня была еще молодая и вполне могла бы родить еще детей – кроме Ильмы. Однажды отец рассказал, что девушка-иноземка, впоследствии давшая мне жизнь, очаровала его с первой же встречи. Он увидел ее и не мог удержаться, даже не вспомнил о супруге и дочери, которые ждали его во дворце. Но она была гордой, а потому согласилась уехать с ним лишь в том случае, если Регвин Альбиар назовет ее своей женой. Я бы и рада была тоже быть гордой, вот только моего согласия никто не спросил. Эрланд попросту увез меня с собой, воспользовавшись тем, что отцу стал нужен союз с Лунцфальдом. Мечты о том, как однажды во дворце появится прекрасный благородный мужчина и посватается ко мне, развеялись горьким дымом. Пейзаж за окошком стал однообразным, и я сама не заметила, как задремала. Проснулась, когда остановилась карета. Дверца приоткрылась, и ко мне заглянул один из слуг Эрланда-завоевателя. По виду совсем еще мальчишка. Ревал госпожа, не хотите ли размять ноги, да и перекусить вам нужно, давненько не бос не ели.